Глава 4. Как общаться с вдовцом. Дук Паркер. Со смертью Хейли я что-то утратил. Я не знаю, как это назвать, но это что-то мешает сказать правду, когда тебя спрашивают, как дела, словно некий жизненно важный клапан удерживает глубокие истинные чувства под замком. Я не знаю точно, когда именно его потерял или как его вернуть. Но теперь во всём, что касается такта, вежливости и благоразумия, я мина замедленного действия, который того и гляди взорвётся. В смысле общения я стал своего рода обузой. На днях стоял в рецептурном отделе, собирался запастись снотворным. Тут меня заметила подруга Хейли. Она подошла и взяла меня за руку. "Дук", обратилась ко мне она. Бриллианты на её кольце царапали мне кожу, словно зубы мелкого зверька. "Я собиралась тебе звонить. Ну как ты? Я знаю сценарий. Я выучил текст. Я должен был сказать, что у меня всё в порядке, или хорошо, или более-менее, или как нельзя лучше". И, клянусь, я открыл рот, чтобы произнести что-нибудь в этом духе. Но вместо этого показал ей оранжевый пузырек с таблетками и сказал. Я пью эти чертовы таблетки и все равно не могу заснуть. Принимаю еще и мне снятся кошмары, а проснуться я уже не могу. Мешают проклятые таблетки. А когда все-таки просыпаюсь, чувствую себя совсем усталым. И мне не очень-то хочется просыпаться, потому что проснувшись, я думаю о Хейле, и мне снова хочется заснуть. А ты как? Подруга Хейли нервно огляделась, обдумывая, как бы полувчее улизнуть, и мне стало её жаль. Но о себя мне жаль ещё больше. Поэтому я кивнул, помахал ей рукой, словно она на другой стороне улицы, а не рядом. Так близко, что видно тёмные поры на коже у неё под глазами. И вышел из аптеки. И сейчас такое случается постоянно. Моя сестра Клэр утверждает, что я намеренно так поступаю, что я таким образом держу людей на расстоянии. В чём-то она может и права, но клянусь, что не специально так делаю. Это вырывается из меня без предупреждения, неожиданно, словно сильный чих. Несколько дней назад ко мне постучался чувак, то ли из свидетелей Иеговы, то ли из евреев за Иисуса, то ли просто фанатик на транквилизаторах, торгующий Богом в рознос в брошюрах. Он улыбался, словно карикатура на самого себя. Вы уже впустили Бога в свою жизнь, спросил он. Пусть катится ко всем чертям. Чувак блаженно улыбнулся, как будто я похвалил его дерьмовый костюм, купленный в Дженси Пенни. Когда-то я думал и чувствовал точно так же, брат мой. Ты мне не брат, прошептал я. И никогда ты так себя не чувствовал. И если бы ты чувствовал себя так, До сих пор из этого не выбрался бы, потому что такое не проходит. И тогда ты точно не стучал бы в чужие двери с придурошной ухмылкой на роже. "Эй!" воскликнул он встревоженно. "Отпусти меня!" И я сообразил, что схватил его за галстук и притянул к себе так, что мы очутились нос к носу. И я могу разглядеть капельку собственной слюны, которая брызнула чуваку на подбородок. Я увидел, что парню едва едва перевалило за 20, и он на смерть перепугался. Я отпустил его, сказал, чтобы он убирался. Чувак слетел со ступенек, словно собака, получившая пинка. Мне стало его жаль. Но тут он заорал: "Ублюдок долбаный!" и показал мне средний палец. Должно быть, это выглядело смешно, но мне давно уже не бывает смешно. По крайней мере, теперь у чувака будет собственная история борьбы, которую он сможет поделиться с другими представителями Господними за кофе с пончиком в их священном офисе. В другой день я пошёл в Home Depot купить лампочек и увидел там парочку примерно моего возраста. Они выбирали краску. Девушка была красива и изящна. Парень Лысоватый коренаст, оба одеты в хаки. Было видно, что они по уши влюблены друг в друга. Они болтали о комнате, которую собирались красить, обсуждали цвет ковра, диван и породу дерева, из которого был сделан шкаф, где у них стоял телевизор. Девушка захватила с собой шнурок для шторы, чтобы подобрать цвет. Хейли сделала бы точно так же». Я глазел на парочку. Они показывали друг другу образцы краски, прикладывали их к шнурку для шторы. И я представил, как эти двое, обнявшись, сидят у себя в комнате, оформленной в серо-коричневых тонах, на пепельно-сером диване и смотрят телевизор. Я думал о том, что завтра они могут потерять друг друга, что один из них или оба Они могут умереть раньше, чем высохнет краска на стене. Девушка странно посмотрела на меня, и я осознал, что произнёс это вслух. Её супруг шагнул ко мне, словно собирался затеять драку, хотя, кажется, я уже первый начал. Но тут он сунул руку в карман и протянул мне скомканный носовой платок. Я понял, что плачу. Прошёл уже год. И, похоже, мои родные друзья считают, что срок скорби истек, как будто нужно лишь, чтобы сменились четыре времени года, и после этого можно наливать новое вино в старые мехи, и ты готов снова начать жить. Пора возвращаться к жизни, твердят они. И вот моя мать регулярно звонит и пытается свести меня с очередной девицей, с которой она или кто-то из ее подруг познакомился. Познакомились в очередной поездке. Но честное слово, как же надо любить падель, чтобы пойти на свидание с угрюмым двадцатидевятилетним вдовцом, у которого нет ни нормальной работы, ни маломальской цели в жизни. Я представляю себе странных костлявых тёток в бесформенных простетских платьях, огромных очках и с целым выводком кошек. с которыми они разговаривают как с детьми. Или же это унылые, нервно оживлённые толстухи с заниженной самооценкой, которые, обливаясь потом, шарят по дну бочки свидания в непрестанных поисках оргазма, не зависящего от прибора на пальчиковых батарейках. Или разведёнки трачанные жизнью подозрительные мужи ненавистницы, которые ищут очередную плевательницу для желчи, либо не помня себя от страха и одиночества, готовы вцепиться в первого, кто захочет разделить с ними ложе и выплаты по закладной. А ещё фетишистки, вампирши, сосущая кровь скорби, которые жаждут слезать с моего лица слезы и впитать своим распухшим сердцем мою безграничную грусть. Эти могли уложить меня в койку раньше, чем я рассчитывал, поэтому я стал ревниво относиться к своей скорби. Я не очень-то готов ею делиться. Так что даже если бы я был готов, а я не готов, мне все же пришлось бы столкнуться с... с вечной как мир проблемой. Я не собирался вступать ни в один клуб, который мог бы принять меня в свои ряды.